Глава третья. Диво лесное. Среди высоких шумящих сосен было светло, привольно, по-летнему радостно, но Андрюс от чего-то стремился дальше, в глубь леса, в низину, в мертвую тишину, которую нарушало только робкое пение ручейка и комариный писк. Птицы и те смолкали в этой чаще. А вот ароматы леса, напротив, становились яркими, тяжелыми до головокружения. Даже солнечным днем здесь было сумрачно. Крошечное лесное озерцо с маслянисто-черной водой казалось очень глубоким, так что даже смотреть страшно. Мальчик садился на берегу, опускал Тилуса на мягкий мох, чтобы тот побегал и порезвился в волю. Андрюс и любил это место, и побаивался его. Любил, потому что сюда его беспрестанно тянуло. Тут ему становилось до странности спокойно. А опасался он от того, что стоило только прийти сюда вместе с Тилусом и Изумрудом, последний начинал тревожно подмигивать, и еще его густо-зеленая глубина становилась все светлей, прозрачнее, потом розовела и, наконец, превращалась в кроваво-алую. На самом деле так произошло всего только один раз, но у Андрюса тогда душа ушла в пятки. Тилус тоже перепугался. Андрюс принялся оглядываться. Не иначе даже здесь, в глуши, они были не одни. Но кругом стояла звенящая тишина, и никого они, разумеется, не увидели. Ни звука шагов, ни треска сучьев, ни даже шелеста травы. Только Тилус подпрыгнул и устремился в погоню за блестящей, упругой лентой, что проворно ринулась от него в заросли. Уж в этих местах их водилось очень много. Андрюс лениво позвал котенка, не переставая думать о странном поведении изумруда. Впрочем, охота Тилуса завершилась неудачей, и он скоро вернулся к хозяину. Азарт был главной чертой характера Тилуса. Ему любая ползающая тварь представлялась возможной мишенью. А тут такое оскорбление. Котенок уселся на кочку рядом с хозяином и навострил уши. В другой раз точно не уйдет. Вот что читалось на его хмурой от досады мордочке. Андрюс засмеялся и почесал друга за ушком. «Если бы можно было остаться здесь, в лесной чаще насовсем. Тут спокойно, никто не посматривает на него с ужасом и подозрением. Можно не думать о том, что по его вине, пусть невольный, погибла родная сестра. Можно забыть про толки и сплетни в городке» про обреченное молчание отца, которого вот-вот прогонятся службы, про мать, на лице которой, казалось, навсегда поселилось выражение тупого животного страха, и про отчаянные взгляды едвиги, обращенные к нему, Андрюсу. Только он один догадывался, каково ей теперь. Старшая сестра оказалась самой сильной в их семействе, Она одна-единственная вела себя, как ни в чем не бывало. Ходила по улицам с гордо поднятой головой, здоровалась с соседями, наведывалась в лавки, в кузницу и даже в церковь заходила спокойно. Мать же и вторая сестра и Ева, если и появлялись на людях, смотрели робко и испуганно, точно побитые собаки. И Ева вообще, в отличие от решительной, энергичной едвиги и озорной Катарины, обладала тихим, скромным нравом, больше молчала, родителей и старшую сестру слушалась беспрекословно. Теперь же она была запугана до крайности, чувствовала себя вечно виноватой перед соседями и прочими жителями городка. Все из-за него. А Едвига не желала мириться с происходящим и настоятельно предлагала родителям уехать из городка. Из оставшейся родни у них были дед и два брата-матери, жившие в далеком городе Смоленске. Мать рассказывала, что город этот большой. Дома все каменные, люди живут богато. А главное, казалось Едвиге, стоит им только уехать из крошечного городка, Все изменится к лучшему. Отец у них прекрасный органист. Наверняка найдет службу в местных храмах. Сама же она будет, как прежде, работать на семью изо всех сил. Наймется шить, вязать, стирать, штопать. А вот Андрюса и в учении можно будет отдать, чтоб грамоту знал. Едвиге все мечталось, как брат пойдет по торговому делу. Будет хорошо работать, жить в довольстве, а то и большим человеком станет. Да будь его Андрюса воля, он бы помог семейству собрать немудренный скарб, тронуться в путь, а сам с легкой душой взял бы Тилуса и отправился в самую лесную глушь. На миг он представил, что свободен, никто из людей никогда больше не найдет его не покажет пальцем, не назовет проклятым и ведьминым отродьем. Вот хорошо-то будет. Но он понимал, насколько тщетны его мечты. Мать и отец добровольно его не оставят. Едвига же и вовсе без него зачахнет. У нее только и разговору, что о нем, о его будущем, его учении. Сегодня в чаще было особенно тихо. Черная озерная вода была совсем неподвижна, даже и рябь не пробегала. Андрюс уселся, было на свой любимый пенек, но посмотрел вокруг и тут же вскочил. Кто это обобрал все ягоды черники и брусники вокруг? А это ветка бузины. Он точно помнил, была длиннее. Значит, некто, побывавший здесь, обломал ее? Никаких следов человеческих, однако же, не было. Андрюс поежился и глянул на изумруд. Тот слегка помаргивал, но довольно мирно, и алым становиться не спешил. «Чуешь кого-нибудь?» — спросил Андрюс у Тилуса. Котенок, изрядно подросший за последнее время на свежем молоке до рыбки, которой Андрюс щедро откармливал его, настороженно поводил ушками и оглядывался вдруг он подскочил на месте и с довольным фырканьем бросился в камыш. Андрюс, не снимая перстня, последовал за ним, но никого не увидел, кроме блестящей темной змеи с двумя желтыми пятнышками у головы, что стремительно скрылось под корягой. Тилус напрасно шнырял туда-сюда в зарослях. Рептилия больше не появлялась. — Да это ведь всего лишь уж, — одернул котенка Андрюс. — Оставь ты его, чай не он тут побывал на нашем месте ох хоть бы не из наших городских кто а то и здесь ведь покою не будет и правда стоило ему лишь представить что их укромное мирное озерцо известно кому то из соседей андрюс едва не заплакал с досады теперь прознали дорожку так будут сюда по ягоды грибы захаживать прощай спокойная жизнь Только вот как узнали, неужто следили за мной? Сюда ведь и тропинок-то нет, подумалось ему. Андрюс взял котенка за шкирку и выбрался из камышей на берег. Ему хотелось вернуться к своим упражнениям с изумрудом, заниматься которыми он мог только здесь. Камень мог отзываться на его желание защитить себя, а такое желание возникало в случае сильного испуга или гнева. Андрюс уже понимал, сколько бед он может натворить, если не научится сдерживать себя. Вот, например, стоило ему вспомнить, как травили собаками Тилуса или представить себе Агне, отнимающую жизнь у сестры Едвиги, ярость и страх начинали теснить грудь, становилось трудно дышать. В ответ изумруд принимался пылать ярко-зелеными искрами, а то и выбрасывать сполохи. В первый раз Андрюс так едва не спалил пару стоящих рядом деревьев, а верный Тилус испуганно юркнул в камыши и сидел там, пока хозяин не пришел за ним. Он уже не сомневался, что научиться владеть камнем означает научиться владеть собою в любых ситуациях. Андрюс мог бы нечаянно приказать Изумруду действовать точно так же, как мы непроизвольно вскидываем руку, чтобы защититься от удара. И с этим стоило поработать. Еще одно чудесное свойство камня мальчик обнаружил случайно. Камень способен предупреждать о неожиданной опасности. Когда они стилусом впервые изобрели в это место, то пришли в такой восторг от его тихой, и мрачной красоты и уединенности, что Андрюс даже запамятовал, что в глухом лесу встречаются хищники. Атилус, будучи несмышленышем, о таком и вовсе не подумал. Андрюс забавлялся с изумрудом, когда тот внезапно часто-часто замигал темно-зеленым, почти малахитовым цветом. Андрюс вскочил, прижимая котенка к себе, а тот и не думал вырываться – Тилус уже прекрасно изучил хозяина и знал, когда ему лучше не перечить. Мальчик поспешно надел кольцо на палец и стал внимательно осматриваться. И вовремя. В кустарнике мелькнула хищная, поджарая тень с горящими от голода глазами. Андрюс успел вскинуть руку с кольцом. Зеленые зигзаги, похожие на настоящие молнии, угодили зверю прямо в глаза – Тот своим покатился по земле. Андрюс, не раздумывая, скакнул за дерево, посадил котенка на ветку и ухватился за нее сам. Вдвоем они ловко вскарабкались по еловому стволу на достаточно безопасное от земли расстояние. Однако хищник больше не шевелился. Так что мальчику стало неловко за свое поспешное отступление — А котенок тот давно уже возмущенным шипением дал хозяину понять, что довольно праздновать труса. Пора бы испускаться. Ну, что я тебе говорил? Осторожность никому не повредит. Оправдывался Андрюс перед Тилусом, пока они покидали свое убежище. А если бы я его просто ослепил, а не убил, к примеру? Они приблизились к поверженному зверю. Это оказался довольно крупный волк. Вернее, как приметил Андрюс, волчица. Похоже, она была щеная. Он понял это по крупным, набухшим сосцам на поджаром животе. Андрюс потер лоб. Сердце его сжалось при мысли о голодных, беспомощных волчатах, которые сегодня не дождутся своей матери. Ах, нехорошо. Вот если бы он лучше владел камнем и смог бы просто отпугнуть хищницу. Тилус внимательно обнюхивал волчицу, даже потрогал ее своей лапкой, но та лежала, вытянувшись и полузакрыв остекленевшие глаза, совсем как тот пес, убитый Андрюсом у реки. Не трудись, мертва, бедные волчата. Андрюс смахнул набежавшие слезы. Ах, что я за чудище такое! и людям, и зверям только зло несу. Момент раскаяния стал вдруг столь острым, что, закусив губы, он поглядел на неподвижные черные воды озера. Как тут верно глубоко, глубоко и спокойно. Тилус громко и тревожно заурчал, вспрыгнул на колени, задрал хвост трубой и стал тереться о стиснутые руки хозяина. Однако тщетно. Андрюс застыл в приступе неподвижного отчаяния, только сверлил озеро пристальным взглядом. И тут над озером поплыл чистый, нежный звук. Кто-то наигрывал на свирели простую, напевную, слегка жалобную мелодию. Мальчик и кот подскочили от неожиданности. Андрюс сперва прислушивался восхищенно. Так хороша была песня так тихо и певуча, что у него сделалось легче на душе. Даже кровь, казалось, быстрее заструилась по жилам. Но потом он сообразил и поморщился. Значит, теперь так или иначе придется отсюда уходить. Его убежище раскрыто. Но он не встал и продолжал прислушиваться. Мелодия звучала все громче, полнозвучнее. Казалось, даже птицы и лягушки начали подпевать. Тилус настороженно шевелил ушами, однако незнакомая музыка ему тоже нравилась. Звук все приближался, усиливался, пока, наконец, Андрюс не поверил своим глазам, прямо из камышей на берег не вышла девчонка, чуть старше погибшей сестры Катарины. На вид ей было лет тринадцать-четырнадцать. Высокая, стройная, с распущенными светло-рыжими волосами, в длинной холщовой вышитой рубахе. Она показалась ему не человеком, а какой-то лесной богиней или же дочерью богини. Шею из запястья девушки украшали янтарные четки. В ушах она носила серьги с янтарем, а глаза у нее тоже были медово-янтарного цвета. Андрюс сидел, глупо уставившись на незнакомку, которая продолжала наигрывать на свирели и посматривать на него смеющимися глазами. Наконец она перестала играть. Только тогда он вскочил и торопливо, смущенно поклонился. Девочка внимательно оглядела Андрюса с головы до ног. А вот Тилус, точно сразу почувствовав к ней доверие, подошел и потерся об ее босые ноги. Она нагнулась и приласкала кота, который звонко замурлыкал в ответ. Андрюс медленно приблизился к незнакомке, чувствуя какую-то неясную обиду и на нее, и на Тилуса. «Нам пора идти домой», — сухо сказал он и подхватил котенка на руки. «Простите, панна». Девочка подняла глаза, — В них играли отблески солнца, каким-то чудом вдруг пробившегося в лесную чащу. Вдруг выражение ее лица изменилось. Она заметила мертвую волчицу под елью. Девочка подбежала к волчице, наклонилась к ней и огорченно покачала головой. — Это я, сам не зная, для чего сознался Андрюс. — Я убил. Я не хотел, панна. Правда. Губы у него задергались. Отчего-то ему показалось, что красавица-незнакомка сейчас поднимет глаза и скажет сухо и резко «Вон из моего леса!» И ему никогда не позволят сюда вернуться. Однако она произнесла совсем другое. «Знаю, что не хотел. Не казни, отрок. Научишься. Ты не виноват». Андрюс молча смотрел себе под ноги, Затем перевел взгляд на девочку. В руке у нее была свирель, вырезанная из ветви бузины. Вот, значит, кто приходил к его любимому озеру. — ее волчата. Что с ними будет? — задал он вопрос, не дававший ему покоя. — Я заберу их к себе, — без колебаний ответила незнакомка. — Это моя вина. Надо было торопиться, а я запоздала. Тебе который год? Мне? Он так удивился, что не сразу сообразил, что ответить на такой простой вопрос. Вот сестра Едвига недавно говорила, восьмой уже пошел. Восьмой? А смотришься будто. Впрочем, прервала сама себя девочка. Это все после. А прежде запомни. С камнем должен научиться обращаться так чтобы слушался тебя беспрекословно, да не вредил больше надобного. Ты это сможешь, не сомневайся, Андрюс. Он кивнул, завороженно глядя, как под ее плавным жестом земля под мертвой волчицей мягко проседала, проваливалась, осторожно и бережно принимая в свои недра тело хищницы. Вот уже и не видно волчицы, а на месте схрона Потянулись к небу кустики-черники, травинки, несколько цветков вереска. Незнакомка что-то шептала на непонятном языке, но Андрюсу показалось, что он где-то уже слышал похожее. «Как ваше имя, панна?» — робко спросил он, и только тут сообразил, что несколько мгновений назад она сама назвала его по имени, а ведь он не успел представиться. «Гинтери», — ответила девочка, не прерывая своего занятия. «Как красиво!» — подумалось ему. «Гинтери, янтарь!» И правда, янтарь для нее было самым подходящим именем. «Откуда вы меня знаете, госпожа Гинтери?» — продолжал допытываться Андрюс. Она рассмеялась в ответ. «А здесь тебя сложно не приметить. Правильно, что пришел». Среди людей знать и довериться некому. А ведь ты намного многое способен окажешься, если лениться не будешь. Хотя Андрюсу и были приятные ее слова, ему стало обидно за сестру Едвигу. Гинтери говорит, что довериться некому. Но Едвиге-то он полностью доверял. — Что, сестра у тебя такая, это хорошо, — выслушав его, сказала Гинтери. Только защитить-то она тебя не сможет, буде понадобится». «Так я сам ее от всего буду защищать», — горячо воскликнул Андрюс. «Ее и Еву, матушку с батюшкой. Катарину я уже потерял, а все ведьма та проклятая виновата. Все из-за нее, а больше никого из семьи не отдам». «Ведьма, говоришь?» — Гинтерик грустно усмехнулась. «Ну а кто же?» С тех пор, как она у нас побывала, все в крив пошло. Тетка моя как с ума сошла. Соседи косятся. Отца, того, гляди, прогонят с места. А про меня и вообще...» Андрюс умолк. Дрожь вдруг пробежала по его телу. Он заметил, что уже смеркалось, А ведь он ушел из дому еще утром. Почему-то ему стало страшно. «Простите, пан Гинтери, — волнуясь, — заговорил он, — Мне сейчас домой скорее надо. Только вот как вас другой раз найти? Я хотел бы узнать. Она быстро приложила палец к губам, будто к чему-то прислушалась. И схватила его за руку. Андрюс поразился, до чего девушка оказалась сильна. Она удерживала его на месте без малейшего напряжения. Точно годовалого младенца. — Нельзя тебе нынче домой, — спокойно сказала Гинтери. — Не теперь. Подожди здесь. Почувствовав, что не может вырваться, Андрюс машинально взглянул на изумруд и обмер. Камень, про который он, встретившись с Гинтери, совершенно позабыл, потерял природный цвет и стал похож скорее на бледный, прозрачно-алый рубин. Но что это значит? Что Гинтери... Да нет же... Зло не может быть таким светлым и красивым. Вот так, на ведьма, уж до чего безобразно была, присниться, испугаешься. Андрюс дотронулся до камня. Тот был горячим. «Отпустите меня!» — в панике выкрикнул он. «Тилус, иди ко мне сейчас же!» Андрюс вскинул левую руку. «Вот-вот с камня сорвутся всполохи пламени». Однако Гинтери не думала, защищаться или нападать. Напротив, она отошла на шаг и спокойно уселась прямо на землю. — А все-таки домой идти сейчас не стоит, — ровным голосом проговорила она. — Только хуже сделаешь. — Кому хуже? — онемевшими губами едва выговорил Андрюс. — Кому? — Своим. Матери, едвиги. Они ведь чуть что защищать тебя кинутся. Неверно. Едвига так точно за ним и в горящий дом побежала бы. Дрожь пробирала его тело. Он поискал глазами Тилуса Друг был, как всегда, рядом. Котенок вспрыгнул к Андрюсу на плечо, успокаивающе замурлыкал. Андрюс вдруг почувствовал, как ужасная усталость сковала все тело. гинтери пристально наблюдала за ним, словно невзначай подошла ближе и коснулась рукой его лба. Затем она зачерпнула воды из озера и поднесла ему. Андрюс покорно выпил из ее руки. Голова слегка закружилась, он лег на прохладную траву и стал смотреть в темное небо, куда медленно, словно уставший бык на холм, взбиралась тяжелая оранжевая луна. — Почему? Почему он красный, когда вы рядом? — еле шевеля языком спросил Андрюс. Он не уточнил, что именно имел в виду, однако Гинтери поняла. — Я ведь другая, но другое не всегда означает зло. Он хотел еще что-то спросить, но девушка снова достала свою свирель и заиграла. Полилась нежная, чуть печальная мелодия. Тилус громко мурчал, подпевая. — Как же складно у них выходит, — удивился про себя Андрюс. Точно нарочно учились вместе играть. Луна тихо подмигивала ему янтарными глазами. Андрюс поднял голову. В утренних сумерках он разглядел черную воду озера и густую поросль черники там, где Гинтери похоронила вчера убитую им волчицу. «Гинтери! Да где же она сама?» Он вскочил и огляделся. «Госпожа Гинтери!» Никто не отозвался. Только рядом, почти под ногами, Стрелой ринулась прочь блестящая черная змея С двумя желтыми пятнышками на шее. Когда Андрюс добрался до дома, уже светало, И поэтому он не смог обмануть себя И притвориться, что все это ему померещилось. Над покрытыми сажей останками дома Клубился темный едкий дым — Безобразно торчала уцелевшая труба, да кое-где сохранились балки. Приглушенно выли мать с Евой. Отец неподвижно стоял посреди двора. На его помертвевшем, разом состарившемся лице не было никаких чувств. Андрюс услышал пронзительный крик. Навстречу ему выбежала едвига. Волосы ее обгорели, лицо было перемазано сажей. Она рухнула перед ним на колени, обхватила руками и зарыдала. «Слава тебе, Иисусе! Господь сохранил!» Андрюс дрожащей рукой приглаживал ее волосы. Он мог лишь молчать и вспоминать вчерашнюю встречу. Рассказывать едвиге, кто на самом деле его сохранил, не было никакой возможности.